Глава 31. Утром совет собрался вновь и решил, что город должен вернуть прежнюю власть и сдастся герцогу безо всяких условий в надежде на помилование. Ладовика Аморо с триумфом въехал в главные ворота и направился к крепости, где его встретила Катерина, вышедшая ему навстречу. Вместе они проследовали в кафедральный собор, чтобы прослушать мессу. Добрые жители Фарли за последнее время привыкли приветствовать победителей когда графиня проезжала по улицам горожане выстроившись вдоль стен домов встречали ее криками благословляли ее и ее мать и всех ее предков лицо катерины оставалось таким же бесстрастным как и несколькими днями раньше когда она шла к крепости по этим самым улицам выслушивая ругательства и проклятия своих верноподданных правда внимательные наблюдатели заметили Плотно сжатые губы, не сулившие ничего хорошего горожанам, и их крики радости стали еще громче. Протонотарий Савелла таинственным образом исчез, как только ему сообщили о побеге Кетчу. Но Катерине скоро дали знать, что он укрылся у доминиканцев. Легкая улыбка появилась на ее губах, и она прокомментировала эту весть. Следовало ожидать, что он укроется в женском монастыре. Потом она послала к доминиканцам людей, чтобы те заверили его, что она не держит на него зла и умоляет присоединиться к ней. Добрый человек побледнел, услышав это приглашение, но не посмел отказаться. Поэтому, успокаивая себя мыслью о том, что никто не посмеет причинить вреда полномочному представителю папы, он собрался с духом, надел самые роскошные одежды и прибыл в кафедральный собор. Увидев его, она подняла руку с двумя оттопыренными пальцами и со всей серьезностью произнесла «Да пребудет с вами милосердие Божье!» И тут же, прежде чем он успел прийти в себя, продолжила. «Монсеньор, я всегда надеялась, что придет день, когда я встречу того, кто славится как самый талантливый, самый красивый и самый добродетельный мужчина нашего времени. Но я не думала, что это будет день печали и горя». «Мадам!» — прервал он ее. «Я умоляю вас, монсеньор, храбро перенести выпавший на вашу долю удар судьбы». Разве мы все не знаем, как она непостоянна? Если город забрали у вас, значит, на то воля Божья, и вы, как христианин, должны смириться, согласившись с его указом». С этого начала Катерина свою месть, и все видели, как она сладка. Придворные хихикали, когда графиня произносила эти слова. Савелла хотелось провалиться сквозь землю. «Мессир Савелла!» При нашей предыдущей встрече вы рассказали мне много поучительного о воле Божьей. И теперь я позволю себе преподать вам урок на ту же тему. Если вы займете место рядом со мной, то у вас появится возможность хоть в малой степени изучить пути Господни, которые, как известно, неисповедимы». Савелла поклонился и прошел к указанному ему месту. Глава 32 Вернувшись во дворец Дорси, я прежде всего снял бархат и шелковое белье. Сбрил усы и бороду, коротко подстригся, облачился в одежду слуги и глянул на себя в зеркало. Если бы встретил такого на улице, прошел бы мимо, не узнав. Однако результат получился не таким уж плохим, и я улыбнулся, подумав, что не будет ничего удивительного, если бы какая-нибудь служанка положила глаз на такого вот слугу. Я поднялся в покое старика Орса и убедился, что все спокойно. Лег на диван у двери и попытался заснуть. Но тревожные мысли не отпускали. Я думал о всадниках, которые мчались сквозь ночь, гадал, что завтрашний день принесет им и мне. Я знал, что за мою голову назначат награду, и мне предстояло оставаться среди врагов, защищая старика Дорси. Через какое-то время я услышал колокола, возвещавшие городу о бегстве заговорщиков, и, наконец, провалился в беспокойный сон. В шесть утра меня разбудила поднявшаяся в доме суета. Слуги говорили друг другу, что Кетчу уехал, графиня покинула крепость, и теперь только одному богу известно, что из этого выйдет. Они собирались кучками, шептались, не обращая внимания на нового слугу, появившегося этой ночью. Они говорили, что дворец отдадут на разграбление горожанам, так что вместо хозяина пострадают слуги. И скоро один из них проявил инициативу. Сказал, что здесь не останется, а поскольку жалование ему не заплачено, он возьмет его вещами. Набил карманы всякими ценностями, которые смог найти, спустился по черной лестнице, выскользнул через боковую дверь и растворился в лабиринте улиц. Остальные последовали его примеру, и дворец подвергся разграблению. Старик-мажордом ругал их, потрясая кулаками, но они не обращали на него ни малейшего внимания, думая только о собственной безопасности и набивая карманы. Все слуги удрали еще до того, как солнце рассеяло утренний туман, и во дворце, кроме старика Дорси, остался только седовласый мажордом, юноша двадцати лет, его племянник и я. А ведь Кетчу всегда был мягким и щедрым хозяином. Мы пошли к старому Орсу. Он сидел в большом кресле у очага, закутанный в толстый халат. Уткнулся подбородком и ртом в воротник, чтобы сохранять тепло, и на виду оставались только глаза. Нос и запавшие морщинистые щеки. Бархатная шапочка скрывала волосы и лоб. Он протягивал длинные высохшие руки к огню, и языки пламени чуть ли не просвечивали сквозь них. Руки еще и тряслись. При нашем появлении он поднял голову. «Ах, Пьетро!» — обратился он к мажордому. После паузы добавил. «А где Фабрицу?» Так звали слугу, который постоянно находился при старике, и Орса очень к нему привык. Принимал еду только из его рук и настаивал, чтобы тот не отходил от него ни на шаг. Фабрицу входил в число тех, кто, набив карманы, покинул дворец первыми. — Почему не приходит Фабрицу? ворчливо спросил старик. — Скажи ему, что он не нужен. Я не желаю, чтобы меня оставляли одного. Петр не знал, что ответить. Смущенно смотрел на старика. — Почему Фабрицио не приходит? Теперь, когда хозяин здесь кетчу, они пренебрегают мной? Это безобразие. Я поговорю насчет этого скетчу. Где Фабрицио? Скажи ему, чтобы пришел немедленно, а не то ему не поздоровится». Слабым и дрожащим голосом он напоминал больного ребенка. Я видел, что Пьетро не знает, что ответить, а Урса начал стонать. «Фабрицио в отъезде», — сказал я. «Меня поставили на его место». Пьетро и его племянник повернулись ко мне. Они впервые заметили, что такого слуги раньше в доме не было и переглянулись, скинув брови. Фабрицу в отъезде?» «Кто его отослал?» «Я никуда его не отсылал!» «Это сделал Кетчу. «Кетчо не имел права его отсылать!» «Я здесь хозяин! Они относятся ко мне, как к ребенку!» «Это позор!» «Где фабрицу «Я этого не потерплю, говорю вам!» «Это позор!» «Я поговорю насчет этого с Кетчу. «Где Кетчо?» Никто из нас не ответил. «Почему вы не отвечаете, когда я обращаюсь к вам?» «Где Кетчо?» Он приподнялся с кресла и наклонился, чтобы всмотреться в нас. Потом откинулся на спинку. «Ах, теперь я вспоминаю!» — пробормотал он. Кетчу уехал. Он хотел, чтобы я поехал с ним, но я слишком старый, слишком старый, слишком старый. Я сказал Кетчу, что будет. Я знаю жителей Фарли. Прожил с ними восемьдесят лет. Они такие же ненадежные и трусливые, как все другие люди». которые населяют эту выгребную яму, что зовется землей. Я четырнадцать раз становился изгнанником. Четырнадцать раз бежал из фороли и четырнадцать раз возвращался. Да, в свое время моя жизнь бурлила, но теперь я устал. Я не хочу больше убегать. Я такой старый. Я могу умереть до того, как вернусь, а мне хочется умереть в собственном доме. Он смотрел на очаг, обращался к тлеющим углям и последним языкам пламени. Потом вроде бы начал повторять свой последний разговор с Кетчу. «Нет, Кетчу, я не поеду. Поезжай один. Они не тронут меня. Я Орсо Дорси. Они не тронут меня, не решатся. Поезжай один и поцелуй от меня к Ларису. Так звали жену Кетчу. Он какое-то время молчал, потом заговорил вновь. «Мне нужен Фабрицио». «Я не смогу его заменить?» — спросил я. «Кто ты?» Я терпеливо повторил. «Я слуга, назначенный на место Фабрицио. Меня зовут Фабио». «Тебя зовут Фабио?» переспросил он. «Да». «Нет, это не так. Почему ты говоришь мне, что тебя зовут Фабио? Мне знакомо твое лицо. Ты не слуга». «Вы ошибаетесь», — заверил его я. «Нет, нет. Ты не Фабио. Кто ты? Я Фабио. Кто ты?» сварливо повторил старик. «Я не могу вспомнить, кто ты. Почему ты мне не говоришь? Разве ты не видишь, какой я старый? Почему ты мне не говоришь?» Голос перешел в стон. Я подумал, что он заплачет. Он видел меня лишь дважды, но гости к нему заходили нечасто, и он, похоже, запоминал их лица. Вот мое и показалось ему знакомым. «Я Филиппо Брандолини», — ответил я. Остался здесь, чтобы приглядывать за вами и следить, чтобы вам не причинили вреда. Кетчу хотел остаться сам, но мы настояли на его отъезде». «Так ты дворянин?» – кивнул он. «Я этому рад». Потом, словно разговор утомил его, он вжался в спинку кресла и вроде бы задремал. Я отправил Андрея племянника мажордома, в город посмотреть, что там творится. А мы с Пьетро сели у большого окна. Внезапно Пьетро насторожился. «Что это?» Мы оба прислушались. Издалека доносился какой-то рев. Будто где-то далеко-далеко на скалы накатывали морские волны. Я открыл окно, выглянул. Рев все усиливался и усиливался, пока, наконец, мы не поняли, что слышим голос толпы. «Что это?» — повторил Пьетро. На ступенях послышался топот бегущих ног. Дверь распахнулась, вбежал Андреа. «Спасайтесь!» — крикнул он. «Что такое?» «Они идут, чтобы разграбить дворец. Графиня им разрешила, и весь город идет сюда!» Рев нарастал, мы уже различали отдельные выкрики. «Быстро!» – торопил нас Андреа. «Ради бога, быстро! Они будут здесь через минуту!» Я посмотрел на дверь, а Пьетро, словно прочитав мои мысли, покачал головой. «Не сюда! Есть другая дверь, в коридор, которая выводит на боковую улицу!» Он поднял гобелен, показал узкую дверь, открыл ее. Я подбежал к старому Орсо. тряхнул его. «Просыпайтесь!» крикнул я. «Просыпайтесь и пойдемте со мной!» «Что такое?» спросил он. «Неважно! Пойдемте со мной!» Я взял его за руку, попытался поднять с кресла, но он вцепился в подлокотники и не сдвинулся с места. «Никуда не пойду! Что такое?» «Толпа идет к дворцу, чтобы разграбить его! Я не убьют вас, если вы останетесь здесь!» «Никуда не пойду! Я у Орси Дорси!» «Они не посмеют тронуть меня!» «Быстрее! Быстрее!» — крикнул андре стоявший у окна. «Они уже на улице! Вот-вот будут здесь!» «Скорее! Скорее!» — вторил ему Пьетро. Рев толпы стал таким громким, что от него звенело в ушах, и с каждым мгновением становился еще громче. «Быстро! Быстро!» «Вы должны уйти!» — просил я, и Пьетро присоединился ко мне. Но старик оставался непоколебим. «Говорю вам, я не побегу!» «Я глава этого дома, я Орса Дорси, я не побегу, как собака от всякой черни». «Ради вашего сына, ради нас!» — молил я. «Нас убьют вместе с вами! Вы можете идти, дверь открыта, я останусь один!» К нему, похоже, вернулось мужество молодости. Он словно и забыл, что превратился в древнего старика. «Мы не можем оставить вас! Я поклялся Кетчу, что буду вас защищать, так что вас убьют только после меня!» «Наш единственный шанс — бежать!» «Быстрее! Быстрее!» — кричал Андреа. «Они уже здесь!» «Господин, господин!» — молил Пьетро. «Прислушайтесь к нему! Быстрее! Быстрее!» «Вы хотите, чтобы я улизнул из моего собственного дома через черный ход, словно вор?» «Они уже у дверей!» — крикнул Андреа. Шум теперь доносился снизу. Ворота мы заперли, так что послышались удары, камни и палки били по железу. Потом они, похоже, взяли что-то большое и тяжелое и застучали по замкам. Удары наносились вновь и вновь, пока, наконец, не раздался скрежет разрываемого металла. Толпа исторгла громкий крик, а затем послышался топот бесчисленных ног. Я подскочил к двери в комнату Орса, закрыл ее, запер и на замок, и на засов. Подтащил к ней тяжелый комод, мы добавили к нему второй комод, потом кровать. Едва успели это сделать, как толпа добралась до двери. Кто-то ее толкнул, но она, всеобщему изумлению, не открылась. Снаружи раздался крик. «Дверь заперта!» Помеха их раззадорила. Людей у двери становилось все больше. Тяжелые удары посыпались на замок. Я повернулся к Орса. «Ради бога, пойдемте!» Он не отвечал. Времени не оставалось, а сломить его упрямство я не мог. «Тогда я вас заставлю!» Я схватил его за обе руки и потащил с кресла. Он вцепился в подлокотники, но силы я его, конечно, превосходил и уже поднимал на руки, когда дверь не выдержала. Люди перебирались через баррикаду. В комнате их становилось все больше. Мы опоздали. Я попытался добраться до потайной двери, но мне это не удалось. Они окружили меня. «Держите его!» — крикнул я Пьетро. «А я с ними разберусь!» Выхватил меч, но тут же удар дубиной переломил его надвое. Я все равно бросился на них, но шансов у меня не было. Следующий удар обрушился мне на голову, и я провалился в черноту. Глава тридцать 33. Открыв глаза, я понял, что лежу в кровати в темной комнате. Рядом сидела какая-то женщина. Я посмотрел на нее, гадая, кто она. «Кто вы, черт побери?» – спросил я без должной вежливости. При этих словах надо мной кто-то склонился, и я узнал Андреа. Вспомнил, что произошло. «Где Орсо?» — спросил я. «Он в безопасности?» «Вам лучше?» — он словно и не услышал моих вопросов. «Я в полном порядке. Где Орсо?» Я попытался сесть, но перед глазами все поплыло. К горлу подкатила тошнота, я повалился на спину. «Что со мной?» — простонал я. «Только разбитая голова». с легкой улыбкой ответил Андреа. «Будь вы слугой, а не утонченным дворянином, маскирующимся под слугу, вы бы этого и не почувствовали». «Пожалей раненого, дорогой мальчик!» пробормотал я. «Я и не притворяюсь, что голова у меня такая же деревянная, как у тебя». Тут он объяснил, что произошло. «Свалив вас, они бросились к старику и увели его». «Боже!» вырвалось у меня. «Я пообещал Кетчу оберегать его». «Что он обо мне подумает?» «Это не ваша вина». Андрео уже менял повязку на голове, смочив ее охлаждающим лосьоном. «Хороший мальчик». Колод явно шел на пользу голове, в которой пульсировала боль. «Когда я увидел удары, обрушившиеся на вашу голову, после которых вы рухнули, как подкошенный, я подумал, что вас убили. У дворян очень уж мягкие головы, и никто не знает, что они могут выдержать. «Похоже, тебя это забавляет». нахмурился я. «Что произошло потом?» Радуя своей добычи они не обратили внимания на нас, и мы с дядей вытащили вас через потайную дверь и принесли сюда. «Веса вас, ого-го!» «И где я?» «В доме моей матери, и останетесь здесь, пока не поправитесь». А «Аорса?» Мой дядя выходил в город и узнал, что его посадили в тюрьму. Но пока никакого вреда не причинили, дворец разграбили, от него остались только голые стены». В этот момент, тяжело дыша, в комнату вошел Пьетро. Двух заговорщиков схватили. «Господи, Нике что с Матео!» «Нет! Пьетро Альбанесси и Марко Скорсакону!» «Как остальным удалось ускользнуть?» «Не знаю. Я слышал, что лошадь Марка сломала ногу, а Пьетро отказался его покинуть. Их обоих схватили и привезли сюда ради награды». «Господи!» В город они въехали на ослах со связанными за спиной руками, Толпа кричала и улюлюкала, в них швыряли камни. А теперь? Они в тюрьме, и что? Казнь назначена на завтра. Я застонал. Пьетру Альбанесси и Марко я справедливо считал нашими Дамоном и Пифиасом. Имена двух знаменитых верных друзей, живших в Сиракузах. Когда Пифиас был осужден тираном Дионисием на смерть, то Дамон хотел сам умереть вместо друга — и на месте казни они оспаривали друг у друга право на смерть. Дионисий так был тронут этой дружбой, что простил осужденного и пожелал быть принятым третьим в общество этих двух друзей. Содрогнулся, подумав о том, что уготовила им судьба. Они люто ненавидели графа и помогли сбросить его тело на площадь. Я знал, что в сердце Катерины нет места прощению, и всю ночь думал о том, как она собирается отомстить». Глава тридцать четвертая На утро я настоял на том, чтобы встать. Андрея помог мне одеться, и мы вместе вышли из дома. «Сегодня никто не примет вас за дворянина», — рассмеялся он. Моя одежда и раньше выглядела жалко, а драка добавила несколько дыр. Щеки и подбородок заросли двухдневной щетиной, лоб и полголовы закрывала повязка. Так что выглядел я совсем непривлекательно. Но печаль, которая переполняла сердце, не позволила мне улыбнуться или осадить Андрея едкой фразой. Я думал только о том, какое ужасное нас ждет зрелище. На площади толпился народ. Напротив дворца Риарио возвели помост, на нем стояли кресла, но они пустовали. Над головой раскинулось синее небо, солнце радостно светило людям, чистый воздух наполняли ароматы цветов. Умиротворенность природы только подчеркивала жажду крови человеческих сердец. Трубы возвестили о приближении Катерины и ее свиты. Под радостные крики она появилась на площади, сопровождаемая сводным братом, герцогом Миланским и пронотарием Савелла. Они заняли приготовленные им места на помосте, герцог справа, Савелла слева. Она повернулась к священнику, доброжелательно заговорила с ним. Он улыбался и кивал. Но не отпускающую его тревогу выдавали руки, которые постоянно теребили материю плаща. Барабанная дробь сменилась мертвой тишиной. Потом отряд солдат вышел на площадь, громко стуча сапогами. За ним следовала одинокая фигура, без и шляпы, в порванной рубашке со связанными за спиной руками. «Маркос Корсакана». При виде его толпа разразилась ругательствами – Он шагал с города поднятой головой, не обращая никакого внимания на крики и свист, от которых звенело в ушах. По бокам шли босоногие монахи, каждый нес распятие. Потом на площади появился еще один отряд, за ним одинокая фигура с непокрытой головой и связанными за спиной руками. Но этот человек вжал голову в плечи и смотрел в землю, вздрагивая от оглушительных криков. «Бедный Пьетро!» и его сопровождала пара монахов со строгими лицами. Замыкали шествие барабанщики, которые без устали работали палочками, и бой этот сводил с ума. Они приблизились к помосту. Солдаты отошли, оставив пленников перед их судьями. «Маркус Корсакона и Пьетро Альбанесси!» — громко ровным голосом начала графиня. «Вы признаны виновными в убийстве и измене. Это вы сбросили тело моего дорогого мужа из окна дворца на камни площади». поэтому вас повесят в этом самом окне, а потом сбросят ваши тела на камни площади». Рок от одобрения прокатился по толпе. Петр дернулся, но Марко повернулся к нему и что-то сказал. Слов я не услышал, но увидел во взгляде искреннюю дружбу, и ответная улыбка Пьетро показала, что к нему вернулось мужество. Графиня повернулась к Савелло. «Вы согласны с тем, что приговор справедливый?» «Более чем». — прошептал тот. — Протонотарий говорит «более чем», — громко воскликнула графиня, чтобы ее услышала вся площадь. Священника передернула. Марко пренебрежительно посмотрел на него. — Я бы ни на что не поменялся с вами местами. Графиня улыбнулась священнику. — Сами видите, я выполняю волю Божью, делая с другими то, что они сделали бы со мной. Она махнула рукой, и обоих мужчин повели к дворцу. — Они поднялись по лестнице и скрылись. Из окна в кабинете нимф выставили балку с привязанной к ней веревкой. В окне появился Пьетро. Второй конец веревки заканчивался петлей, надетой ему на шею. «Прощай, верный друг», — сказал он Марко. «Прощай, Пьетро Тино», ответил Марко и поцеловал его. Двое солдат столкнули Пьетро из подоконника, и он полетел вниз. По телу пробежала дрожь. а потом он закачался из стороны в сторону. После короткой паузы в окне появился мужчина и мечом перерубил веревку. Толпа громко заорала, люди бросились к упавшему телу и разорвали его на части. К балке привязали новую веревку, и через несколько минут в окне появился Марко. Он смело шагнул с подоконника в пустоту, обойдясь без посторонней помощи. Какое-то время повисел на балке, и его тело тоже упало на площадь, где толпа набросилась на него, как стая волков. Я закрыл лицо руками. Ужасно! Ужасно! Господи! Господи! Вновь раздался барабанный бой. Я поднял голову, гадая, что нас еще ждет. На площади появился еще один отряд солдат. За ним шут в колпаке с колокольчиками и с жезлом с погремушкой, который вел за собой осла. На осле сидел жалкий старик. орсе Дорси. Боже! Простонал я. Что они собираются с ним сделать?» Толпа взорвалась смехом, шут размахивал жезлом и важно раскланивался. Он подвел ослаг по мосту. и Катерина заговорила вновь. «Орсудорси, дорси Ты приговариваешься к тому, чтобы увидеть, как уничтожают твой дворец. Камень за камнем!» Толпа взревела. Многие побежали к дворцу Дорси, чтобы увидеть все своими глазами. Старик ничего не ответил. Ничем не показал, что услышал ее, никак не отреагировал. Я подумал, что он потерял всякую связь с окружающим миром. Процессия двинулась к его дому, который уже являл собой жалкое зрелище, потому что погромщики оставили после себя только голые стены. Тут же началась работа, и величественное здание развалили на камни. Орса бесстрастно взирал на происходящее, хотя не было большего унижения, которому мог бы подвергнуться итальянский дворянин. Дворец Дорси простоял 300 лет. В его строительстве и отделке принимали участие самые знаменитые архитекторы, ремесленники, художники. И теперь его разрушили до основания. Старика вновь привели на площадь, и жестокая женщина снова заговорила. «Ты понес наказание за себя, Орса, а теперь я накажу тебя за твоего сына. Разойдитесь!» Солдаты в торе ей закричали «Разойдитесь!» Толпу принялись оттеснять, пока людей не прижали к стенам домов, освободив центральную часть площади. Под звуки труб на площади появился всадник в пламенеющих красных одеждах на огромном черном жеребце, фыркающим и вырывающемся из рук двух солдат, которые вели его под узцы. Красный капюшон с прорезями для глаз полностью закрывал лицо мужчины. Шепот ужаса пробежал по площади. Палач! В центре площади всадник остановился, Катерина обратилась к старику. «Тебе есть что сказать, Орсодорси?» Наконец-то он вроде бы услышал ее, а потом, собрав оставшиеся силы, выкрикнул. «Сучья дочь!» Катерина вспыхнула, махнула рукой, двое солдат подскочили к старику и стащили его со сла. Повалили на землю, толстой веревкой связали лодыжки. Тут я все понял. Меня охватил ужас, из груди вырвался крик. Повинуясь безотчетному порыву, я двинулся к старику, Я не знал, что собираюсь делать, просто чувствовал, что должен его защитить, но Андрей обхватил меня руками и потащил назад. «Пусти меня!» Я принялся вырываться. «Не дурите!» – прошептал он. «Что вы можете сделать против них?» «Действительно, ничего». Я сдался. «Господи, мне предстояло стоять и наблюдать за ужасом происходящего, в полной мере осознавая собственное бессилие». Я задался вопросом, как люди могли смотреть на такую чудовищную жестокость. Мне казалось, что их долг броситься на помощь несчастному старику. Но они смотрели, смотрели жадно. За ноги его потащили к лошади. Вторым концом веревки обвязали хвост жеребца и грудь седока. «Готово!» — крикнул палач. «Да!» — ответили солдаты. Палач вонзил шпоры в жеребца. Толпа громко ахнула, когда жеребец рванул с места и помчался по кругу. Внезапно появившаяся ноша пугала его. Он мчался галопом, вытягивая вперед голову. Толпа подгоняла жеребца своими криками. Палач еще глубже всаживал шпоры. Мостовая окрасилась кровью. Одному богу известно, как долго прожил старик. Я надеюсь, он умер сразу. Наконец жеребца остановили, веревки перерезали, труп застыл на камнях. Люди раздались в стороны, палач на жеребце покинул площадь. Обезображенное тело еще долго лежало в луже крови. По приказу графини к нему запретили притрагиваться до наступления ночи. Назидание остальным. Андрея хотел уйти, но я настоял на том, чтобы остаться, чтобы посмотреть, чем все закончится. Ждать пришлось недолго. Катерина поднялась с кресла и повернулась к Савелло. «Я не забываю, что власть и сила идут от Господа, монсеньор, и хочу поблагодарить небесного владыку, который спас меня, моих детей, государство. Я прикажу провести большой крестный ход вокруг города, а потом отслужить мессу в кафедральном соборе». «Мадам, это свидетельствует о том, что вы набожная женщина и истинная христианка», — ответил Савелла. Глава 35: Когда город окутала ночь, и площадь опустела, Андреа, я и старый мажордом пришли к тому месту, где лежал обезображенный труп. Завернули его в полотнище черной материи, молча подняли и понесли к церкви, где семья Дорси многие поколения хранила своих усопших. Монах в черной рясе встретил нас в Нефе и повел к двери, которую заранее открыл. Потом, словно в испуге, оставил нас. Мы очутились во дворе. С четырех сторон окруженным крытыми галереями. Тело оставили подаркой, а сами прошли к находящемуся по центру заросшему травой участку, на котором стояли маленькие кресты. Взяли лопаты и начали рыть могилу. Моросил дождь, глинистая земля поддавалась трудом. Я вспотел и разделся по пояс. Теперь дождь падал на разгоряченную кожу. Могилу рыли мы с Андреа, тогда как Пьетро приглядывал за телом и молился. Мы углубились в землю по колено, но продолжали копать. Наконец я сказал, «Достаточно». Мы вылезли из ямы и пошли к телу. Подняли его, отнесли к могиле и осторожно опустили в нее. Пьетру положил распятие на грудь старого господина, и мы уже втроем начали забрасывать могилу землей. Вот так, без священников, без погребальной службы, глубокой ночью, под мелким дождем, мы похоронили Орса-Дорси, великого главу семьи. В свое время он храбро сражался на войне и преуспевал в мирной жизни, проявил торговую жилку, считался первым политиком в городе, показал себя покровителем искусств. Но он жил слишком долго, и его ждала такая вот жалкая смерть. На следующий день я задумался о том, что делать дальше. Форли я уже никому и ничем не мог помочь. Собственно, и раньше ничем и никому не помог, только стоял и наблюдал. Погибнут дорогие и уважаемые мною люди. Более того, мое присутствие могло навлечь беду на тех, кто приютил меня. Катерина уже бросила в темницу пятьдесят человек, которые принимали участие в мятеже, несмотря на торжественное обещание простить всех. И я прекрасно понимал, что после моего ареста Пьетро и Андреа разделили бы мою, безусловно, печальную участь». Они ничем не показывали, что знают об опасности, которая грозила им мое пребывание в их доме. Но в глазах женщины, матери Андрея, стояла тревога, и при каждом неожиданном звуке она вздрагивала и со страхом смотрела на меня. Я решил уехать немедленно. Когда сказал об этом Андре, он заявил, что поедет со мной. Я красочно описал опасности, которые встретят нас на пути, но разубедить его не смог. Следующий день был ярмарочным, и мы решили на телеге покинуть город ранним утром, как только откроются ворота. Нас бы приняли за торговцев, и мы ни у кого не вызвали бы подозрений. Мне хотелось знать, что творится в городе и о чем говорят люди, но благоразумие подсказывало мне, что выходить из дома небезопасно. Меня узнают. Поэтому сидел дома и болтал с Андреа. Наконец, устав от безделья и увидев, что его мать собралась прибраться во дворе, Я вызвался все сделать сам. Взял швабру и ведро воды и принялся за работу. Андрей стоял в дверях и пренебрежительно усмехался. Мне же на какое-то время удалось забыть о случившемся на площади. А потом в дверь постучали. Мы затихли и прислушались. Стук повторился, но поскольку ответа не последовало, Чеколда повернулась и дверь открылась. Вошла служанка и плотно закрыла дверь за собой. Я сразу узнал служанку Джулии, и подался назад. Андреа меня загородил. К девушке подошла мать Андреа. «Чем я могу вам помочь?» Служанка не ответила, но обошла мать и прямиком направилась ко мне. «У вас живет слуга, которому я должна передать записку», по пути пояснила она. Сунула мне в руку клочок бумаги, без единого слова вернулась к двери и исчезла. Записка состояла из пяти слов. «Приходи ко мне этим вечером». Странное чувство охватило меня, когда я смотрел на записку, и рука начала дрожать. Я задумался, зачем я ей потребовался? Я в этом сомневался, но вдруг она хотела сдать меня графине. Я знал, что она ненавидела меня, но мне не верилось, что она могла пасть так низко. В конце концов, она была дочерью Бартоломео, благородного дворянина. Андрео вопросительно смотрел на меня. «Это приглашение от моего злейшего врага». Она ждет меня у себя. Но вы не пойдете? Нет, пойду. Почему? Потому что она женщина. Вы думаете, что она может вас предать? Такое возможно. И вы собираетесь рискнуть? Думаю, я буду только рад, убедившись, что она полное ничтожество. Андрей смотрел на меня, открыв рот. Он ничего не понимал. Потом его осенило. Так вы ее любите? Любил. А теперь? Нет. Теперь не испытываю к ней даже ненависти».